Глава следующая. Прозрачный бобка снова налился красками, и идти сразу стало легче. Вокруг росли ровные красноватые сосны, их буйные головы смыкались где-то высоко. Земля была усыпана рыжей хвоей. Тут-то бобка и заметил его. Мишка топал прочь на двух своих плюшевых лапах. Вид у него был деловитый. Травы здесь не было, только земля и сухие иглы. Отвежись, Не оборачиваясь, бросил Мишка, потом остановился и резко обернулся. «Отстань от меня, наконец!» «Мишка, ты что?» Чуть не заплакал Бобка. Не от того, что Мишка разговаривал, это Бобка как раз мог пережить, а от его слов. Они задевали до слез. «Мишка, подожди!» Но тот только втянул голову в плечи. «Теперь ты сам по себе, а я сам по себе. С меня довольна!» Я своё отнянчил, бурмотал Мишка. Бобка едва за ним поспевал, сосны так и мелькали мимо. Вдобавок странный запах начал мерещиться ему, грейковатый и очень приятный, знакомый. Только что это? Мишка всё ворчал, и его бухтение мешало Бобке узнать запах. Хватит. Больше не могу. Не хочу, чтобы мне грызли нос, совали мне в пасть печенье или кашу, тянули за глаза. «Крутили уши!» «Когда это я тебе крутил уши и грыз нос?» «Все равно!» — отмахнулся Мишка. «Не хочу больше на себе слюней, соплей, слез, пластилина, каши и красок. Я в кои-то веки хочу почистить мех, расчесать и походить чистым». «Каша попала случайно!» — оправдывался Бобка. «В кои-то веки чистым!» Бобка хотел было обидеться, но запах снова потянул его за нос — Этот запах тянул его к соснам. Горьковато-тёплый, он ласкал, поглаживал нос внутри. Он проник в самый желудок. Шоколад! завопил желудок. Шоколад! воскликнул Бобка так громко, что Мишка замолчал. Шоколад! разнеслось по лесу эхо. Все сосны, покуда хватало глаз, были с чудесного рыжего шоколада, пахнущего ванилью и орехами. Бобка подскочил к ближайшему дереву и с разбегу врезался в Мишку. «Понял?» Бобка попытался обойти его, но Мишка крепко вцепился в него обеими лапами. «Чистым!» — назидательно возделал лапу Мишка. «Я хочу, наконец, делать то, что нравится мне! Мне! Ходить, куда хочу! Играть во что хочу!» Махал он лапы перед Бобкиной физиономией, а другой, как назло, тащил прочь от сладких деревьев. «Я хочу, что я хочу!» и когда хочу. А когда я захочу спать, я не стану играть или петь или танцевать. Я лягу спать или буду сидеть на диване, да, и читать книгу без картинок, какую хочу. Вообще-то многие взрослые так думают, просто никогда не признаются. А Мишка был не просто взрослым, он был, пожалуй, его все старым. В конце концов Мишка отпустил Бобку и бодро потопал прочь по ему одному видимой тропинке. Толстенькое тельце мелькнуло среди сосен, ещё миг и исчезнет. Неужто уйдёт совсем? Бобка всё-таки побежал за Мишкой, но как ни вглядывался, никакой тропинки не увидел.